Всадник без головы По мотивам романа Майнарида случилось мистер Самсон почему остановили обоз впереди вы же на травасер пайндекстер в прерии был пожар вся земля стала чёрной что твоя пиковая десятка мне кажется мы так же спокойно можем путешествовать и по чёрной прерии как и по зелёной глупот Джон поднимать шум у запустеков вы плохой надсмотрщик эй вы черномазы повышевелитесь Берегись, загнутые, но! Ну, погоняй, погоняй! Ну скажите, капитан Колхаун, как же мы найдём дорогу? А зачем искать дорогу? Разве мы с неё сбились? Боюсь, что да. Следов колёс не видно, они сгорели вместе с стровой. Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженные участки без следов. Мы найдём их на другой стороне. Да, если только там осталась другая сторона. Что-то её не видно, хотя я из седла гляжу. Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазы, но! Ну, погоняй! Именно в этот день и началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Запстумп, был не только её свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи, Вудли Поинт Декстер. Он был очень богат. Но не менее рысточителен. Его считали самым хлебосольным аристократом юга. В конце концов он разорился и вынужден был вместе со своей семьёй, сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном покинуть свой дом и плантации и переселиться в Техас, в только что приобретённое имение Каса де Винный обоз из десяти фургонов, запряжённых сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало притутятся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается лёгкая карета. В ней сидит дочь поинтекстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхау едет впереди, указывая путь. По-моему, избился с дороги Касси. Да чёрт, побери, пожалуйста, ты прав, дяду Выдли. Но скажи, какой дьявол мог вообще пытаться искать дорогу на этом пожарище? Положение серьёзное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии. Ночевать в прерии очень опасно, так да, тому же, негде достать воды напоить животных. Что же нам делать, отец? Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси? Не знаю. Чертовски не повезло нам. Смотрите всадник. Я вижу всадника. Где? Где? Вон там. Эй! -э -э -э! Кажется, он нас заметил. Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец. Тем лучше. Аграунд наверняка знает дорогу. Да ничего мексиканского в нём нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos oh, días, caballero. Esto vieso mexicano. О нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймёте меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли? Мы американцы, сэр, из южных штатов. Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Не трудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги? Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти её, если только вы не будете так добры и не поможете нам. Ну, стоит ли говорить о таких пустыках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам. Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Поинт Экстер. из штата Луизиана я купил усадьбу на берегу реки Леоны, вблизи форта Инч. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем? Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я всё выясню. Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряжённо всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нём мексиканская серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги из кожи бизона с тяжёлыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывал талию, на голове чёрная шляпа, отделанная золотым пузументом. Представьте себе такого кабальеро И перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Поиндекстер. Я определил нужное направление. Но, к сожалению, мистер Поиндекстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения. Ну что же нам делать? Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперёд, затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки. Недалеко от брода. Молодой всадник уже натянул поводье и готов был снова ускокать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел тёмные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз. Я Ну я не могу вас так оставить. Ага. Впрочем, впрочем, я придумал. Держитесь следа моего лассо. Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя. Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нём, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да наверняка он назвал бы вымышленные. Тхас переполнен такими франтами, которые попав сюда, заvoidятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-то другим причинам. Послушай, Кась, и ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен. Джентльмен, чёрт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец. Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление. Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Ещё не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведёшь, Луиза. Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта. Почтальон, ты думаешь? О, ну, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца. Тогда поспеши, скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь. Но как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы, как бы мне этого ни хотелось. Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя. Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее. Путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лосо был так отчётливо виден, что даже ребёнок не сбился бы с пути. Он не шёл по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургоном. Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы ещё встретимся с ним. Без сомнения, я буду этому очень рад. Я тоже. А да, я думаю, что этот молотчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль. А где же кипарис, о котором он говорил? Ну зачем же ему обманывать нас? Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает. Нет, твои подозрения несправедливы, Касси. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, накол вот на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано отсюда виден кипарис. И нарисована стрелка. Я отсюда ничего не вижу. А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис. Ну-ка, дай. О. Правильно. Кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться, а то что-то быстро темнеет. Мистер Сансом, хм, mm. отдайте распоряжение вознице. Эй, вперёд! Тронулись! Следуйте за мной! карточка, оставленная незнакомцем. У тебя? Да, у меня. Дай мне её. Вот она. Возьму. Отсюда виденки Париж. На обороте подпись. Моррис Джеральд. Вот его имя. Моррис. Смотри-ка, отец. Что это там позади фургонов? Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое. Какие-то огромные чёрные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы нет, можно было бы принять их за огромные обелиски из чёрного мрамора. Как страшно. Берёт Да вперёд как можно скорее! Что это такое? Нам грозит опасность? Да! Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те чёрные столбы это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее! Скорее! Скорее! Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них, но избежать опасности мы можем. А как это сделать? Так, отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесится. Одеяла, платки, всё годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. А кареть я позабочусь сам. Сейчас. Сейчас всё будет исполнено. Давай, давай. Не скидывай. Да, ну что ж такое. Сабья, верёвки. Окушайте послания, акушери. Давайте сейчас. Всё, садись. Всё, держись, всё только высы. С ударением. Задёрните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа. А вы, сэр, как живы? Обо мне не беспокойтесь. Скори караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошёл пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращённым в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и наконец буря начала затихать. Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия, ещё дня 3. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметён. Сэр, мы вам обязаны жизнью. Я надеюсь, сэр Вакарти нам честь назвать своё имя. Да, сэр. Морис Джеррольд. Хотя в Форту меня обычно называют Морис Мустангер. Ах, Мустангер, охотник за дикими лошадьми. Да, сэр. Ну теперь я вам больше не нужен. Дорогой вы найдёте без меня и моего лассо. Кипарис виден, от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами. Доброго пути, сер! До встречи! Спасибо. Прошло несколько дней. Я со скучей вспоморился Джеррелду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тары. Добрый день. А, мистер Стумп. Садитесь. Добрый день. Пешком пришли? Да нет, со мной кляча. Я привязал её к дереву. Силим поставит её под навес. Спасибо. Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить. Подовольствием, что может быть лучше. Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья. А что это за мустанг? Тёмно-шоколадное кобыло с белыми пятнами. Прекрасная лошадь. Чёрт побери, Дэвид, да это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами. Правда? Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему в Форту на Леоне. Я встретился с человеком, которого я знал ещё на Миссисипи. Это богатый плантатор Поиндекстер. Поиндекстер? Да, это имя знают все, от Орлиана до Сент-Луиса. Вот у этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь 200 долларов. 200 долларов. Конечно, все здесьние мустанги, как только об этом узнают, вся же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймайте крабчиту. Вы 200 долларов у вас в кармане. Зэп Стум прочаится за это. Не пройдёте ли вы со мной, мистер Стум? Вот сюда, к навесу, прямо. Ну? Вот посмотрите. Похоже, это лошадь на того мустанга, о котором вы говорили. Слушайте. Да провалишься на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Поиндестер. Я очень хотел бы порадовать её. Не будем мешкать. В путь в поместье Каса дель Корва. <музыка> Отец, видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведёт их сюда. А, -а, а, теперь я вижу. Это Морис. Морис с мустанками. Дай мне бинокль. Ох, я узнаю его. А с ним и наш Зэп. Какая среди них красавица. Крабчите. Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зэп Струпп. Давайте спустимся с соте и пойдём посмотрим. Приветствую вас, сер. Разгляните на эту лошадку. Морис поймал её прежде, чем я успел приехать к нему. Хорошо, что я подоспел вовремя. Крабчштейн, пожалуй, могла попасть в другие руки, а это огорчило бы мисс Луиза. <связывая> <связывая> это верно, мистер Стумп. Спасибо. Вы очень внимательны ко мне. Хм. <связывая> я должен вам 200 долларов, Морис Джеррильд за эту лошадь. Кажется, о такой сумме договаривался с вами, мистер Стумп. Да, но я не участвовал в этой сделке и не могу взять ваших денег. Эта лошадь не продаётся. Что в самом деле? Мистер Поиндекстер. Разрешите сделать подарок к вашему новоселью. Как заведено у нас в Ирландии, подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе. Ха. Я не возражаю, мистер Джеррольд. Как вам будет угодно. И если мисс Поиндекстер согласится принять крапчитую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознаграждённым за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой. Я принимаю ваш подарок, сэр, и принимаю его с благодарностью. Но мне кажется, что ваша пленница ещё не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим. Мисс Поиндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню? Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле. Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть её Луна. И Луна стала любимицей мисс Поин Декстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далёкие прогулки по прерии. Но однажды Когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалёку появился дикий табун лошадей, и Луна, укращённая Луна, перестала подчиняться наездницам. угрозила серьёзная опасность. На помощь и бросились два всадника: Джеральд и за ним капитан Колхаун. сильному стаунжерлда на много багнал лошадь колхауна и ещё зах Аж через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса-дель-Коро. А! Кузанкаш, ты здесь? А где дядя Цигенри? Я знаю их столько же, сколько и ты, Луиза. Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу, и они тоже. Твоя лошадь вся в пене. Да, я с самого начала бросился за тобой, Надежди, помочь тебе. В самом деле, Спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды. Опять этот проклятый ирландец опередил меня. Стакан виски с водой, пожалуйста. Пожелаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни в стакане. Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас? Да, да. Сколько вон? Всего. Пожалуйста, благодарю. Выбеем, джентльмены. Давайте выбием как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжёт для нас свет. Приглашаем всех. А вы, майор Ринг ут 108, капитан Кохаун, Бренди. О! И блесните туда виски. Итак, Да здравствует Америка для американцев. И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы. Колхаун толкнул Мориса. Держу Париж, что Колхаун нарошно выплеснул виски на его рубашку. А я держу Париж, что Мустанга рассадит его как следует. Я ирландец? Сэр. Да? Вы ирландец не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке. А какое вам дело до моего костюма, мистер Калхаун? Ну так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же. И смыть крахмал с вашей. Вот как. Этого я вам не прощу. Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю Почему? я вам. Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления да ещё чёрт знает от кого. Вы зачинщик? Капитан Калхаун. Уйдите с дороги, майор, это ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться. Капитан Каси Калхаун. Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи среди ваших южан и стезающих рабов. Здесь сарвоенный форт. Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это в юзу секунду. иначе я отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата. Значит, человек, как бы он не был оскорблён, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здесь же законы. Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. Вы можете драться на дуэли с честным соблюдением её правил. Но, может быть, вы помиритесь? Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Калхаун извинится за свои слова и поступки. Да, да, он да, должен, он должен это сделать. Яс Калхаун не, не привык извиняться. Да ещё перед такой ряженой обезьяной. Довольно. Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого. Итак, я вижу примирения не будет. Раз. Стреляться будете в таверне. По правилам оружие должно быть одинаковым. Я буду драться тем оружием, которое держу в руке. Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт. По звонку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте. Согласен. И я согласен. Выйдите все отсюда. Да, подождите, что вы хотите сказать? Никого не осталось. Никого не осталось. Ну что ж. Начнём. Ну, ну, Один. Это, наверное, колхаун. 2 3. Э, чёрт, ничего не видно. Возьми, Ольвер, вашего виска. И в нём ещё одна пуля. Простите извинения, или вы умрёте. Довольно. Опустить револьвер. Извините. важдала. И какое счастье, что вы пришли. Слезайте с лошади и идите ко мне сюда.